«И как раз в этом мне нужна твоя помощь, Эйлен. Подруга взглянула на нее, словно сквозь дымку. «Что угодно. Мне нужно, чтобы ты хорошенько все вспомнила». «Ладно». Клер не вела себя перед убийством необычно. Не было ничего странного. Чего угодно. Я думала, это была нелепая случайность. Эйлен все еще не могла отойти от потрясения. «Что бродяги просто забрались в первый попавшийся дом». Нет, это была не случайность. Пожалуйста, Эйлин, сосредоточься. Очень тебя прошу. Клер мертва, Джо мертв. Оба убиты из одного и того же оружия. Может быть, они оба были в чем-то замешаны? Замешано, Клер? Это не обязательно что-то плохое. Но, возможно, их что-то объединяло. Подумай, Эйлин, ты знала Клер как никто другой? Эйлин опустила голову. «Эллин, я не думала, что это может иметь какое-то отношение к делу». Майя почувствовала, как внутри все подобралось и попыталась ничем не выдать своего возбуждения. «Расскажи». Клер не вела себя ни странно, ни не необычно, но было кое-что. Майя кивнула, побуждая подругу говорить дальше. «Мы как-то раз обедали с ней в Бумгатсе». Это было где-то за неделю-две до того, как ее убили. Ей позвонили на сотовой, а она вся аж прям побелела. Клер обычно отвечала на звонки в моем присутствии. «Ты же знаешь, у нас с ней не было друг от друга секретов. Продолжай». Но в тот раз Клер схватила телефон и выскочила на улицу. Я смотрел на нее в окно и видела, что она вся сама не своя от волнения. Ее не было минут, наверное, пять. А потом она вернулась. Она сказала тебе, кто звонил? — Нет. — А ты спрашивала? — Да. Она сказала, что никто. — Я слышу в твоем голосе «но». — Это явно не был никто. Элин покачала головой. И почему только я не заставил ее все мне рассказать? Как я могла? В общем, до конца обеда ее мысли витали где-то в другом месте. Я несколько раз пыталась вернуться к этой теме, но Клер просто отмахивалась от меня. Господи, я ничего не сделала. Не знаю, что ты смогла бы сделать, Майя задумалась. Полиция все равно должна была проверить все ее телефонные звонки. В том-то и дело. В чем? В телефоне. А что с ним не так? Телефон был не ее. Майя подалась вперед. «Ну-ка». С этого места поподробнее. Ее обычный телефон в чехле, с напечатанной на нем фотографией ее детей, лежал на столе, — сказала Эйлин. У Клер был второй телефон. Глава десятая. Прислуга Беркетов жила в небольшом жилом комплексе в дальнем конце Фарнвуда, слева от служебного въезда. Все домики в комплексе были одноэтажные, и Майя сразу вспомнились армейские казармы. Самый большой из них занимали Мендесы, семья Изабеллы. Мать Роза до сих пор служила в хозяйском доме, хотя что она там делала теперь, когда все дети давным-давно выросли, сказать было сложно. Майя постучала в дверь Изабеллы. Признаков жизни в доме заметно не было, но здесь жили работяги, Рабочий день у них был совершенно сумасшедший. Майо, которая вообще-то сама была далеко не социалисткой, забавляла, как много Беркеты жаловались на свою прислугу, искренне полагая при этом, что живут в стране, где каждый имеет то положение, которое заработал собственным трудом, в то время как сами получили все на блюдечке с голубой каемочкой, потому что два поколения назад их дед нашел способ эксплуатировать законодательство в области недвижимости. Да никто из Беркетов и недели не протянул бы, если бы их заставили вкалывать в таком режиме, как их прислугу. Пока Мая ждала, сзади подъехал пикап Гектора. Он припарковался на почтительном расстоянии от нее и вышел из машины. «Миссис Беркет?» Вид у него был испуганный. «Где Изабелла? Думаю, вам лучше уйти». «Только после того, как я поговорю с Изабеллой», — сказала Майя. «Ее нет». «Где она?» «Уехала». «Куда?» Гектор покачал головой. «Я всего лишь хочу извиниться», — пояснила Майя. «Это все просто недоразумение». «Я ей передам». Он приступил с ноги на ногу. «А теперь вам лучше уйти». «Где она, Гектор?» «Я вам не скажу. Вы очень ее напугали. Мне нужно с ней поговорить». Ты можешь при этом присутствовать. Убедишься, что ей ничего не грозит. Ну уж нет, послышался сзади чей-то голос. Мая обернулась и увидела, что за спиной у нее стоит мать Изабеллы. Бросив на Маю испеляющий взгляд, она процедила Уходите. Нет, Роза устремила взгляд на сына. Иди в дом, гектор. Тот бочком юркнул в дверь. Мать Изабелла одарила Маю еще одним сердитым взглядом и захлопнула перед ней дверь. Что ж, это было вполне ожидаемо. «Так, задний ход», — сказала себе Майя. «Надо все обдумать». У нее зазвонил мобильник. Она взглянула на экранчик, звонил Шейн. «Привет», — ответила она в трубку. «Я пробил для тебя тот номер». Без предисловий начал Шейн. Твой Бьюэк находится в лизинге у компании, которая называется ВТС limited ВТС. Это название ни о чем Майя не говорила. И что означает эта аббревиатура? Без понятия. Адрес. Абонентский ящик в Техасе, в Хьюстоне. Судя по всему, это какая-то холдинговая компания. Организация, которую используют, когда хотят остаться анонимными. Именно. «Если мы будем копать дальше, мне понадобится ордер, а чтобы его получить, мне хотелось бы знать причину». «Да ладно, плюнь на это дело», — сказала Майя. «Как скажешь. Все равно там ничего важного нет». «Не пытайся меня обмануть, Мая. Я терпеть этого не могу». Она ничего не ответила. «Когда будешь готова поговорить на чистоту, позвони». Шейн повесил трубку. Замки Эдди, вопреки своей угрозе, так и не сменил. Майя не была в доме у Кляр, да она до сих пор про себя так его называла с того самого дня, когда спустила штаны с тренера Фила. машина подъездной дорожке не было, на стук никто не открыл, так что Майя вытащила ключ и открыла дверь. Когда она вошла в переднюю, в ее памяти воскресли слова Эдди, «Смерть ходит за тобой по пятам, Майя. Может, иди прав. Если это действительно так, какое право она имеет подвергать риску Дэниела с Алексой? И если уж на то пошло, Лили...»